Глава 61. Элена и Исаак. «Мне пришлось вернуться. Я тут же поняла, что Исаак рассказал обо мне остальным. Что они подумали? София казалась страшно напуганной, Ее взгляд мне не понравился. Он вернул меня в холодное и сырое место, абсолютно тихое. Он вернул меня в тот день, когда она сказала, что Нико умер». Я увидела этот взгляд в глазах Софии и очень похожий в глазах Даниэля. Они оба пропускали концерт людей, которых любили, очень любили. И я ненавидела себя за то, что лишаю их этого драгоценного момента. Мы и так уже слишком многого лишились. Поэтому я собралась или просто притворилась, что сделала это, и притворство, как ни странно, принесло с собой некую твердость. Я убедила их, что со мной все в порядке, что это было просто мгновение, момент усталости, и что теперь мы можем вернуться на концерт. Весь оставшийся вечер я пыталась найти ответ на единственный вопрос «И что теперь?». Если бы я ушла домой, то у меня бы появилось драгоценное время для пересмотра своих идей и возможности принять разумные решения по поводу следующей встречи с Исааком, Но возвращение на концерт лишило меня этого времени. Поэтому я просто стала ждать, в то время как моя тревожность продолжала нарастать, и страх начал захватывать меня полностью. И все потому, что я никак не могла разобраться ни в своих мыслях, ни в чувствах, ни в боли. К моему удивлению, именно Исаак облегчил мне жизнь. Думаю, что после той сцены на улице желание пересекаться со мной равнялось желанию получить удар ножом. Поэтому, когда Марко и Ева подошли ко мне, чтобы отметить окончание концерта и спросить меня, все ли в порядке, он остался стоять в стороне. София и Даниэль сделали все остальное. Первая сказала, что останется ночевать со мной, а второй сказал Марко, что останется на ночь у себя. И хотя я попыталась убедить их, что в этом не было необходимости, едва они приняли решение, я поняла, что не смогу заставить их его поменять. И мы оказались втроём у меня в квартире. В той, которая когда-то принадлежала Нико и Еве. И которая когда-то принадлежала нам с Нико. С дырой, которую прикрывал постер. С балконом, который захватили растения. И с книгами, которые он так любил. Даниэлю пришлось забежать к себе за пижамой, потому что София ради приличия на этом настояла. Потом он не отходил от меня ни на шаг, разве что только попить воды. Много воды. Я подозревала, что он таким образом пытался протрезветь, хотя на самом деле ему должно было быть известно, что вода в этом деле не помощник. Втроем мы сели на диван, будто бы собирались смотреть плохой фильм Есть попкорн, и комментировать события на экране. Но вместо этого. Я расплакалась. И вот я сидела и пыталась связно рассказать им о случившемся, и, ох, слезы полились сами собой. «Господи боже, извините, это просто смешно. Это же...» Я попыталась вытереть предательские слезы руками, но Даниэль тут же смахнул одну из них. «Смешным это не кажется. Кажется достаточно важным». Своей ладонью София вытерла оставшиеся слезы. «Не хочу вас беспокоить». У меня немного дрожали губы. «Ты нас не беспокоишь», — ответила София, но слишком быстро. Мы рассмеялись. Глупо расхохотались, едва эта чушь вылетела из ее рта, и это немного снизило напряжение. «Ничего такого не произошло. серьезно, заверила я их. «Просто я...» Я кое-кого поцеловала и была к этому не готова. «Ох», — прошептал Даниэль. София закусила губы. «Ты имеешь в виду кого-то другого, не Алекса? Если это был всего лишь поцелуй, возможно, если ты с ним поговоришь?» Я покачала головой, чтобы остановить ее, и схватилась за голову. «Твою же мать! Это прозвучит ужасно!» Я не изменила Алексу. Мы уже давно не вместе. София и Даниэль переглянулись. Простите, что не рассказала вам раньше, но мне нужно было сначала самой разобраться, а уже потом отвечать на ваши вопросы. Все в порядке. Ничего страшного. Мы все понимаем», — заверила меня София. «Так значит, вы расстались, и сейчас ты жалеешь. Дело в этом? Ты не можешь о нем забыть?» «Дело не в Алексе», — призналась я. Им потребовалась секунда, чтобы понять. Потом я увидела, как Даниэль вдохнул, и его грудь поднялась. София вновь погладила ладонью мою щеку, и от этого прикосновения мне захотелось закрыть глаза. «Солнышко», — прошептала она. «Ничего страшного. Мы знаем, что такие вещи повторяются. Думай о том, что когда ты впервые поцеловалась с Алексом, С Тобой уже случалось нечто подобное, но ты смогла пойти дальше. Да, сейчас ты чувствуешь себя паршиво, но знай, что ты уже была там раньше, а значит, снова выберешься. Мы здесь, чтобы помочь тебе», — добавил Даниэль. «И теперь мы знаем больше». Мне понравилось, как он использовал это «мы знаем». Мне нравилось, что они защищали меня, заботились обо мне. И в то же время это мне показалось грустным. Все это казалось мне, черт возьми, ужасно грустным. Все не так, как в прошлый раз, ответила я и закрыла глаза. Все было еще хуже. Было... Я покачала головой. Я даже думать об этом не хочу. Не могу говорить об этом случае. Мне нужно отдохнуть, разобраться в своих чувствах и подумать, что я скажу Исааку, но сейчас я не могу. Я замолчала. Я даже не поняла. А они... Я сглотнула. Даниэль почесал подбородок. София вновь закусила губу. Я поняла, что они ждали, как я скажу что-то еще, Ждали, чтобы среагировать. Они давали мне время пойти на попятную. Если я продолжу, они сделают вид, что не услышали, как я упомянула Исаака. Они бы сделали это ради меня. И это, в свою очередь, означало, что... «Вы знали?» «Честно говоря, Елена, Даниэль провел ладонью по выбритой голове. «Я думал, что ты изменяешь Алексу с ним». За моей спиной София вытянулась, чтобы врезать ему как следует. «А я ему сказала, что ты бы ни за что так не поступила». «Но, возможно, я именно так и поступила. Возможно, все эти эмоции, это желание, бесконечные возможности, которые прокрадывались в мои сны...» появились задолго до той ночи, когда он взял меня за руку, и я вдруг все осознала. Я просто не могла сама это увидеть. Это безобидное притяжение, о котором я уже догадывалась, в какой-то момент превратилось во что-то реальное, во что-то довольно опасное. К горлу подкатила тошнота. Как только я поняла, что происходит, то тут же порвала с Алексом, сказала я скорее себе, чем им. «Мы это знаем», — настаивала София, — «знаем. Не нужно винить себя, потому что ты не управляешь. Я не из-за Алекса так себя чувствую», — прервала я ее, у меня пересохло в горле, и я продолжила еле слышно. «Что же я тогда за человек?» Ни у кого не было ответа на этот вопрос. Думаю, они размышляли о последствиях, о вопросах. Почему же я чувствовала себя так, будто мне вырвали сердце из груди? из за нико хотя я все еще не понимала до конца что происходит, я знала что чувствовала себя так из за него потому что не переставала о нем вспоминать его образ то и дело возникал в моей голове ты всего лишь человек сказал даниэль и больше ничего не добавил это должно было прозвучать как оправдание Уже само его присутствие, как и присутствие Софии, несло в себе утешение. «Объясни Исааку, что случилось», — предложила София. «Скажи, что тебе нужно время. Он поймет. Я покачала головой. Даже если я до сих пор не разобралась в себе, кое-что я понимала прекрасно и четко, принимала эту неизбежную реальность. «Я не хочу поступать так с самой собой», — сказала я им уверенно. «Не хочу проходить через все это ради небольшого развлечения». Они оба замолчали и обменялись долгими тяжелыми взглядами. София прокашлялась перед тем, как обратиться ко мне, и сказала тихо. «Значит, это просто небольшое развлечение?» Я кивнула, не понимая, зачем им надо было уточнять. «Мы же говорили про Исаака. Они его знали так же хорошо, как и я». Он был импульсивным и немного безрассудным. Исаак был из тех, кто, находясь у обрыва, вместо того, чтобы протянуть тебе руку и спасти, предложит прыгнуть вместе. Исаак был плохим выбором во всех отношениях. И, возможно, при других обстоятельствах другая Элена решилась бы на этот выбор, не думая о последствиях. Но сейчас я так поступить не могла. Той ночью София спала со мной, а Даниэль ушел в комнату Евы и даже несмотря на их присутствие, мне было сложно уснуть, сон был беспокойный и нервный. И пару часов спустя, удостоверившись, что они оба уснули, я вышла на балкон, схватилась за ветки такого знакомого дерева и забралась на крышу, как делала и прежде. Думаю, Уилла у меня почувствовал. Думаю, он увидел меня во время своей ночной охоты, потому что вскоре возник рядом со мной. Потерся мордочкой о ноги, а когда устал, отправился в квартиру. Я почти сразу последовала за ним, потому что знала, что даже прохладный ночной ветер не облегчит тяжелую ношу на моем сердце. Зайдя в квартиру, я обнаружила несколько непрочитанных сообщений на экране телефона и открыла входную дверь.